22. Именины празднует Фифаил. 23. Шелдобора в день. Шелдобора – покровитель квасницы. Его имя происходит от ульского имени Люсгамар. Есть основания предполагать, что некий ул по имени Люсгамар однажды побывал в Стромодубах. Его приход случайно совпал с первым днем квасницы. Этот ул выпил такое невообразимое количество кваса, что в стромасляба приняли его за бога, покровителя квасницы. В стромадубах есть скульптуры, изображающие Шолдабору. В Шолдабора в день её обильно поливают квасом, чтобы начинающаяся на следующий день первая квасница прошла хорошо. С 24 по 26 первая квасница Этот праздник целиком и полностью посвящен поглощению приготовленного кваса. Не обходится без разного рода состязаний на скорость и интенсивность уничтожения этого священного напитка. Именины празднует Погач, Мордан, Силуней. 27. Именины празднует Тишила. 28. Именины празднует Несмеян. 29. 29. Именины празднуют Криваук. 30-е именины празднуют Кощей. Пырымбай соответствует нашему декабрю. Первое и второе Плобгины дни. Плобга злой дух. Считается, что он способен превратить их свиней в совершенно бесполезных диких зверей. Поэтому в эти дни страмосляба сами наряжают своих свиней в своего рода карнавальные костюмы, маскируют их под лесных зверей, чтобы плобга считал, что здесь ему больше делать нечего. На самом деле плобга, один из людей Врундшундба, в чьи служебные обязанности входил контроль за жизнью народа Страмосляба. Третья. Именины празднуют мартирий. Четвёртая. Именины празднуют одноок. Пятое именины празднуют корежуб. Шестое Лехборов день. Лехбор придуманный людьми с трамосляба бог холода. С трамосляба смутно помнят холодные зимы на их прежней родине, поэтому на всякий случай облажают изваяние Лехбора, который считается очень добрым богом. чтобы он не рассердился и не наслал на них мороз. Седьмое. Именины празднует Джубейко. Восьмое. Дыпырай в день Дыпырай люди с Тромасляба сами выдумали этого бога и считают его покровителем домашнего очага. В этот день с Тромасляба приводят в дом всех своих свиней, а сами уходят на улицу. чтобы ДПРай мог заняться любовью с их свиньями. Девятая. Именины празднует Пропендей. Десятая. Хружелабин день. Хружелаба так страмослябо называют зиму. Поскольку им очень нравится мягкий климат материка Мурбангон, они совершенно не хотят прихода зимы. Поэтому в Хружелабин день полагается всячески отпугивать зиму. В основном это выражается в дружном метании комков кала в сторону леса, откуда якобы может прийти зима. Считается, что хружелаба очень не любит человеческие экскременты, поэтому он и не приходит. Разумеется, устраиваются соревнования, кто дальше метнет свой ком и тому подобное. 11. Чепурга в день Чепург – производная от ульского имени Чубарага. считается покровителем Медовухи. Можно предположить, что некий ул по имени Чубарага, как и его соотечественник Люсгамар, однажды появился в Стромодубах и потряс людей Стромосляба своими способностями к поглощению Медовухи. С двенадцатого по двадцать второе. Великий Медовух. То же самое, что и обыкновенный Медовух, просто продолжается дольше, и за это время поглощается больше меда и медовухи, так что к концу этого праздника все действительно испражняются чистым медом, который тут же снова поедают. Именины в эти дни празднуют Сопляп, Ринут, Ехиндей, Елендей, Былдар, Бладмир, Грилава, Грисляп, Шипила, Шапира, Чурила. 23. Именины празднует Пердюк. 24 именины празднуют Аксентий